Никто не посмеет отказаться, если бутыль прикажет. Она баба приспособленная. Ночью Полина не спала, сидела на койке, чтобы видели, как непросто ее взять. Убийцей мог быть кто угодно. Но за ночь никто к койке на опасное расстояние не приближался, ни гневальная, ни соседка-работнячка Валя, вставшая к ночной смене на насосной, ни однорукая помойница Умка из проходной комнатушки, прошмыгнувшая в нужник не очкастая бывшая библиотекарша, которая, сколько ее ни били, страдала лунатизмом, и, скрипя зубами, бродила по бараку, пока не натыкалась больно на какой-нибудь угол или на чей-нибудь кулак. Кто из них? Кто-то из них. Обычная зоновская непонятка. Наверняка в эту ночь выбранная бутылью зечка подготовилась к убийству, но не решилась. Подумала, днем приберет полусонную в цеху или у столовой, или в следующую ночь. Две ночи никто без сна не выдержит. А на то и рассчитывала Полина. Ночью в бараке к бутыле не подобраться, но днем в цеху Полина найдет что-нибудь по руке и сама ее убьет. И не надо тогда гадать, кого еще, кроме бутыли, помойницы или библиотекарши, Полине бояться. Только б не слоховать по стариковской слабости. Надежно подкрасться, примериться, ударить, навалиться, шею переломить, палец вотнуть в глаз. Повезло бы еще чуток. Без везения нельзя. Стара Полина без везения убивать. И получилось Повезло как редко везет в жизни, и срок добавили небольшой. После завтрака Полина не стала заходить в раздевалку, место крайне опасное, и ей удалось первой из их смены попасть в цех. Шарить взглядом было опасно, зечки не любят, когда их рассматривают, а лишние болтовня и внимание сейчас помешали бы очень, но все-таки краем глаза она приметила, что пока мест из своего отряда не следит за ней никто, а прошлой смене до нее дела нет. И Полина метнулась за станки, Схватила тяжелый каблучный набойник, пробралась в дальний угол, подрисованный стенд, где над лицом скорбной морщинистой старушки краснела надпись «Дочка, заслужи условно-досрочное освобождение, я жду тебя». Там имелись кресла, и обычно на них всю смену, бездельничая, оттягиваясь чефирем и разговорами, просиживали блатнячки, но сейчас угол пустовал, блатнячки входят в цех последними, а уходят первыми. Полина втиснулась за бак с ветошью и притаилась. Замерла, как замер кривой упырь Юрко, когда готовился убить крысу. Но Полина собиралась ждать не так долго, как он. Женщины разошлись по цеху, приняли рабочие места у предыдущей смены, включили станки и принялись выполнять норму кто по сапогам, кто по мечам, кто по аксерским перчаткам. Они резали лекалам кожу и кирзу, прострачивали голенище, формовали каблуки, на прессах набивали заготовки. За окном прожектор пробивал метель, Мутно было за окном и холодно, а в цеху пыльно, шумно и тепло, хоть и воняло противно, будто паленой курицей. Бутыль и ее подружка Супчик, смешливая баба с пустым безбровым лицом, уселись на кресло и удобно уперлись ногами в бак с Ветушью. В углу должна была оказаться еще одна отрядная блатнячка, Шанель, но она почему-то не появлялась. Полина подумала, что она, наверное, пошла в медпункт и обрадовалась». Шанель — сильная баба, резкая, трудно от нее отбиться, лучше, если она не придет. Бутыль и Супчик продолжили прерванный по дороге разговор. — Ты всех мужиков помнишь, а я нет. — А у меня их меньше было, — сказала Бутыль. — Потому и не помнишь, что меньше. Ты недостаточное количество набрала, и они у тебя не рассортированы, — прошепелявил Супчик. — Они для тебя пока еще все разные, а на самом деле они легко сортируются. Наберешь с полсотни и сама разберешься. Это проститутки, клиентов нарочно не помню, чтобы не свихнуться. Но они не кончают, а когда без денег и ради страсти, всегда всех помнишь. Только опыт нужен посерьезнее, не такой, как у тебя. Полина надеялась, что бутыль выболтает, каким образом она хочет с ней расправиться. Это могло пригодиться на но бутыль, видать, уже давно все решила и думать о наглой старухе не хотела. От нее Полина уже получила путевку на тот свет и лады. Может быть, когда библиотекарша-доходяга-помойница воткнет Полине в затылок заточку и прибежит с докладом, то поспешит бутыль на труп взглянуть, пока не оградили место преступления, и еще каждый желающий может подойти и полюбопытствовать на самый легкий способ досрочного освобождения. Бутыль подойдет, пнет Полину и посмеется дикарским смехом, чтоб бабы прочувствовали, кто на зоне в приспособленном авторитете живет, а кто мандовошка зачуханная. Значит, ты все-таки автоматически всех не запоминаешь, раз про сортировку заговорила. Раз так, наверняка кого-то я забыла, не согласилась бутыль. Да помню я, всех помню, разъявилась Супчик. Что ты можешь запомнить, когда ты в закуморе или на группу согласилась?